Событие седьмое. «Княжич, жив! Здоров ли?» Проснулся и увидел его открытые глаза стрелец, дежуривший у изголовья. «Поздорово!» – попробовал свое знание языка и голос заодно Афанасий Иванович. Язык серьезно отличался от современного русского. Какая-то новгородско-украинская смесь, но вместе с памятью княжича Петра к генералу пришло и знание этого языка, как устного, так и письменного. Испей вот взвар от целебного. Сын травницы Просковии по Малукин зачерпнул из глиняной миски уже испробованного полезным напитка глиняным же стаканчиком и протянул Петру. Афанасий Иванович выпил весь предложенный лечебный напиток и поднялся с лижанки из веток. Полежал бы, чай полезный. Сделал попытку придержать княжича Стрелец. На том свете належимся. Отстранился Пётр и сел на лежанке. В теле чувствовалась ещё слабость, даже голова слегка закружилась. Но генерал стиснул зубы и поднялся. Рубаха была мокрой от пота, он её стянул через голову и вышел из шатра в одних портках. Утро было по-осеннему прохладно. На траве поблёскивали в лучах поднимающегося над лесом солнца росинки. Заливались нестройным хором птицы, попахивало костром. Двое стрелцов готовили в большом горшке кашу с мясом. Благодать. Ну, проблагодатить, наверное, Пётр Дмитриевич подумал. А вот и Фанасий Иванович подумал, что надо бы проверить, на что способно его новое тело. Вспоминая молодость, бывший учитель первых десантников Советского Союза, проделал он несколько катов и в кульбите упал на траву отжаться. Растяжка у княжича была так себе. Натренированность мышц На длительное упражнение еще хуже. Борчук — одно слово. Отжавшись пять раз на левой руке, пять раз на правой, а потом два десятка на обеих, Петр рухнул в мокрую траву. Стыд и позор. «Петр Дмитриевич, да в тебя во время хвори никак бес селился!» Вокруг поднявшегося княжича стояли все стрельцы и подозрительно перешептывались. Общую мысль высказал десятник Афанасий Борода. С чего ты решил? Пётр, будем теперь называть его так. Постарался как можно более грозно глянуть на стрелцов. Нельзя терять лицо. Он князь. А кто такой стрелец перед князем? Так руками и ногами машешь, ну чисто юродивый. Борода стушевался под взглядом, зато влез вперёд здоровенный детина с двумя выбитыми передними зубами. Наверное, кулачный боец. Кажется, Фома и Саиф. Это казацкие ухватки, вспомнив истории про попаданцев, уверенно ответил ему Пётр и добавил: Ты я смотрю, боец кулачный. Может, сойдёшься со мной один на один? Я тебе ухватки и покажу. Генерал решил, что самое время заводить друзей среди стрельцов. Уважают не только родовитого, но и сильного. Что ты, княжич? Ты хворой, я здоровый. Ты в юношах, я муш опытный. Ты, может, чего у казаков и нахлотался? А я с десяток лет лучший поединщик в полку. Дети нас несходительно улыбнулся. Забоялся, значит, решил подначить того Пётр. Не, Пётр Дмитрич, просто невместно. За шибу, а меня потом накол. Грамило не повёлся. А я вот думаю, Фома, что боишься ты перед товарищами проиграть мальцу? Поединок был теперь нужен в любом случае. Даже если попаданец его и проиграет. А что, Фома, надири уши княжичу? Раз сам нарывается. Закончил спор десятник Фомы Козьма Шустов. Стрельцы неодобрительно загудели, но расступились, давая бойцам место для поединка. Образовался круг диаметром метров 10. Пётр ожидал, что Фома примет какую-нибудь какую стойку, но тот разставил руки, словно хотел завалить девку на синовале, и попёр вперёд. Нырок в кульбите вперед, под ноги, удар в солнечное сплетение, уход вправо, ножницы и добивающий ладонью в ухо. Нет, тело было не то, слишком легкое, негибкое, борчу, к словам. Но Фома был в нокауте, только через минуту он встал на колени и затряс головой. Все это время стрельцы не проронили ни слова, ни одобрения, ни осуждения, ничего. Петр ждал. Еще через минуту. Исаев поднялся на ноги и опять попёр на Княжича. Никаких выводов не сделал. Обманное движение влево, захват левого рукава и бросок через плечо с колен. Нет, блин, вес не тот. Амплитуда получилась аховая. Дух из Фомы не выбило, но упал тот красиво на спину. В Аве есть рост. Подниматься стрелец не спешил, лежал, смотрел на небо и переоценивал ценности. Пётр подошёл к нему и подал руку, помогая подняться. Пётр Дмитрич, а ты научишь и меня тем ухваткам? Чемпион полка был не посрамлён, а удивлён. Почему не научить? И тебе на пользу, и отечество, широко улыбнулся юноша. Выехали через час, позавтракали, свернули бивак и немешка тронулись. До Владимира было вёрст 20, и по свету нужно было обязательно добраться, не перед закрытыми же воротами ночевать. Даже обеденный привал не делали. Покормили лошадей, схарчили сами по куску хлеба, последнего, кстати, и снова в путь. Часа в 3 пополудни и подъехали к посадам Владимира. Город стоял на правом берегу Клязьмы, и оброс пригородами и посадами на несколько вёрст. К городским воротам добрались одними из последних. Их уже начали закрывать. Но отряд стрельцов с подорожной от самого царя впустили без приреканий. указав, где двор воеводы и где нужно остановиться самим стрельцам. Воеводой во Владимире был Дмитрий Иванович Волховский. Был он человеком заслуженным, даже получил похвальную царскую грамоту за освобождение Мурома и защиту Владимира от изменников.